Луций Анней Сенека Нравственные письма к Луцилию Письмо первое Сенека приветствует Луцилия. «Так и поступай, мой Луцилий, Отвоюй себя для себя самого».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 Меньше будешь зависеть от завтрашнего. Не то, пока будешь откладывать, Вся жизнь и промчится. Все у нас, Луцилий, чужое, Одно лишь время наше. Только время, ускользающее и текучее, Дала нам во владенье природа, Но и его, кто хочет, тот и отнимает. Смертные же глупые Получив что-нибудь ничтожное, дешевое и наверняка легко возместимое, они позволяют предъявлять себе счет, а вот те, кому уделили время, не считают себя должниками, хотя единственно времени и не возвратит даже знающий благодарность. «Быть может, ты спросишь, как поступаю я?» если смею тебя поучать. Признаюсь чистосердечно, как расточитель, тщательный в подсчетах, я знаю, сколько растратил. Не могу сказать, что не теряю ничего, но сколько теряю, и почему, и как, скажу и назову причины моей бедности». Дело со мною обстоит так же, как с большинством тех, кто не через собственный порог дошел до нищеты. Все меня прощают, никто не помогает. Ну так что ж, по-моему, не беден тот, кому довольно и самого малого остатка. Но ты уж лучше береги свое достояние сейчас, ведь начать самое время — Как считали наши предки, поздно быть бережливым, когда осталось на донышке. Да к тому же остается там не только мало, но и самое скверное. Будь здоров!»